Глава десятая Летели мы часа четыре, и все это время я размышлял о разном. Например, не треснули от избытка собственности. Это серый может радоваться. Чем больше имущества, тем важнее финансовый директор. Вот как увлеченные изучает в который раз документы, любовно поглаживая листы, на которых они напечатаны. Для него вопрос не стоит, брать или не брать. Конечно, брать, и побольше. А вот Постников куда более скептически настроен, по нему видно, и перед отлетом оставил задание проработать, и сейчас что-то изучает в ноуте. Имущество же не взялось ниоткуда. Вот и хочет узнать, чем нам грозит владение. Размышления о подгоне от Тумановых перемежались с размышлениями о Накрихе. Почему он затих именно сейчас, когда успешно провел несколько акций устрашения? Считает, что я подобрался к нему совсем близко? Или готовит что-то такое, что отнимает много времени. И Светлана опять же ведет себя так, словно нас ничего не связывает. Холодно, отстраненно. Ни разу не удалось с ней даже переговорить наедине, не то что... Я вздохнул. Пожаловалась ей, наверное, Ангелина на от Ефремова. С такими подругами, как эта Шувалова, и врагов никаких не надо. Приземлились мы на мелком частном аэродроме вблизи Макарова, Города, около которого и был участок, запланированный к передаче нам. При аэродроме никаких гостиничных номеров не было, так что было решено ехать в сам город, устраиваться в гостинице и уже там решать, с чего начнем осмотр. «Может, до моря прошвырнемся?» — мечтательно предложил Серый. «Пару раз макнемся. Все равно сегодня никуда не успеем». «Оно уже холодное», — возразил Постников. «Это тебе не юга». Дело двигалось даже не к вечеру, а к ночи. Поэтому температура способствовала бодрости тела и духа и беспринудительного макания в холодное море. Летом, наверное, будет благодать. Если примем предложение, то узнаем. «Не юга, ну и не настолько холодная, чтобы не снять пробу», уже не столь уверенно возразил Серый. «Хочешь, иди купайся. Я лучше днем схожу. Сейчас промозгло». «Днем тоже дело. Решено. Идем смотреть на море днем». «Эх, сказал бы мне кто-то пару лет назад, что мы так развернемся, в лицо бы ему заржал!» Пару лет назад и нас как общности не было. Остудил его в восторге Постников. «Вот именно! А сейчас мы величина и становимся только весомей с каждым днем!» Постников только насмешливо хмыкнул, не желая спорить и дальше. Пилот стоял неподалеку от нас, переминаясь ноги на ногу. Не мог решить, с нами он или отдельно. «Оплатим Владимиру Григорьевичу гостиницу!» Щедро предложил Серый, который наверняка уже считал пилота членом нашей команды. «А как иначе? Нам же сюда добираться придется, и не один раз, если мы решим актив взять». «Оплатим», — согласился я. «Владимир Григорьевич, вы не будете возражать, если я на самолет пару охранных заклинаний брошу? И мне будет спокойнее и вам». «Разумеется, Ярослав Кириллович, как вам угодно», — сразу ответил пилот после чего я занялся безопасностью обратного полета, ставя защитные сигнальные заклинания. Не хотелось бы, чтобы полет получился в один конец. А так хоть какая-то гарантия. Я уже закончил, а Серый все расписывал пилоту преимущества вхождения в наш клан. Он даже успел пообещать домик в Вишневом саде. Опрометчивое обещание, поскольку о мужике мы не знали ровным счетом ничего. Мало ли какие у него могут быть развлечения. Может, он по ночам на луну воет, или, того хуже, режет всех подвернувшихся блондинок. То, что выглядит прилично, еще ни о чем не говорит. Если бы все маньяки не были похожи на нормальных людей, их бы арестовывали куда чаще. Такси-микроавтобус наконец подъехало, и мы толпой загрузились. Деловых разговоров при посторонних мы не вели, хотя Постников дал понять, что у него появилась интересная информация. Шофер оказался болтливым до невозможности, и вскоре мы уже знали все, что нужно, и все, что не нужно. Серый решил, что такой источник информации пропадать не должен, и нанял его на весь следующий день, отчего словесный поток из водителя только усилился. Видно, не густо у мужика было заказами. Гостиница оказалась, как пренебрежительно выдал Серый, немного не нашего уровня. Но на наш уровень здесь ничего и не предполагалось. Обычный маленький провинциальный городок, не дотягивающий до курортного, потому что море было северным, а значит, довольно холодным. Активы, которые принадлежали исчезнувшему клану, ныне управлялись с назначенными канцелярией людьми, и даже то, что еще оставалось на плаву, было уже близко к тому, чтобы пойти на дно. Причем не весело и с музыкой, а грустно, печально и без возможности восстановиться. Это нам еще шофер по дороге рассказал. Хоть консультанты его бери по местным активам, Правда, даже Серый ему этого не предложил, поскольку прекрасно знал, что таксисты — люди, разбирающиеся даже в том, чего никогда не видели и о чем слышали впервые. Но гостиница таксиста знать был должен, и поскольку он сказал, что это лучшее, то пришлось ему поверить на слово. Никаких люксовых вариантов предусмотрено не было, поэтому мы взяли четыре номера первой категории, забросили туда вещи и спустились в ресторан поужинать. Поскольку с нами был пилот, то, опять же, ничего по делу мы не говорили. Нам и без того было и что говорить, и что делать. Кормили весьма неплохо и по таким ценам, что даже серый выглядел довольным. После ужина пилот все-таки оторвался от нашей теплой компании и ушел к себе, не заметив, что я и на него бросил несколько заклинаний. Нет, я его ни в чем не подозревал, но не хотел, чтобы через него добрались до нас». Так что, если он с кем-то будет общаться, я об этом узнаю, подслушаю и даже не буду испытывать угрызения совести. «Дань, что тебе сбросили?» Спросил я, как только мы закрыли дверь в мою комнату, и я выставил защиту от прослушки. Выморочное имущество. Осталось после клановых войн, когда один клан полностью выбил второй. Но первый придавили сразу, и захапать они ничего не захапали. Короне все отошло. «То есть нам сейчас предлагают бывшую собственность Карповых?» «А на нее никто претендовать не будет». «Могли бы, претендовали раньше. Теперь, если это будет императорский подарок, вряд ли найдутся идиоты, которые протянут лапы к нашей собственности», уверенно ответил Серый. «Да там и собственности одни развалины», — сказал Постников. «Если исходить из того, что мне прислали». «Будем исходить из того, что увидим завтра сами своими глазами», — возразил Серый потому что, во-первых, там точно не все развалилось, минимум один заводик рабочий. — Ага, консервный. Будешь у нас бароном свиной тушенки, — хмыкнул Постников. — Во-вторых, такой кусок поднимет наш статус как клана. Сильно поднимет, — продолжил Серый, не обращая внимания на подколку. — В-третьих, я вижу, там минимум одно перспективное направление. Недостроенный санаторий. — Недоразваленный, ты хотел сказать. «Корпус же там целый!» — повернулся к нему Серый. «А вроде целый!» — неохотно признал Постников. «Вот! Добавить к нему еще минеральные источники, которые на территории планируемого санатория, и наших целителей!» «Э, нет!» — возразил я. «Целители, точно вычеркивай!» «Еще немного, и они на износ работать будут!» «Так я на перспективу!» — не стушевался Серый. «Пока достроим, у нас количество целителей увеличится!» В конце концов, можно и обычных врачей взять без магии и добавить к их методам лечения нужные зелья. Мечтатель. Серый метнул в Постникова недовольный взгляд и продолжил. В-четвертых, поместье там развалино не полностью. Осталось одно крыло и почти все службы. В-пятых, на этих землях есть кусок без магии, где хотел поэкспериментировать Ярослав. Серег, да, я хотел поэкспериментировать, но тебе не кажется что на этой собственности мы надорвемся как клан, спросил я. Потому что у нас нет ни денег, чтобы все это восстанавливать, ни людей, чтобы все это содержать и охранять. Положим, из Карповских кто-то мог остаться в живых и не перейти в другой клан. Неожиданно встал на сторону Серого Постников. Кого-то наверняка удастся уговорить присягнуть нам. А деньги не обязательно выделять прямо сейчас. Вдохновленный неожиданной поддержкой продолжил Серый. «То есть ты за то, чтобы брать?» «Я за то, чтобы посмотреть сначала!» Сразу сдал он назад. «На то, что там осталось, на людей, которые там остались. На море, в конце концов. Подел его постников. На море особенно!» Согласился Серый. «Короче, нужно смотреть и думать. На бумаге может одно быть, а на деле совсем другое. Тогда разбегаемся и спать», — предложил я. А завтра поездим, посмотрим и решим». «Хотя мне уже казалось, что оба моих спутника склоняются к тому, чтобы брать, потому что вряд ли Тумановы выделят что-то ценное из своего, а если выделят, то наверняка там будет не столь интересная перспектива. Другое дело, а нужно ли мне это? В смысле, не собственность, она-то никогда не лишняя, даже во временно разбомбленном состоянии и настолько далекая от моей постоянной дислокации. А обучение Светланы и Александры? Обучение продлится не один год». И все это время я буду за них отвечать. Опять же, дети императора привыкли к определенному отношению, которое выдерживать не всегда получится из-за специфики обучения. Может быть тяжело, может быть больно. Любой из императорских детей может решить прервать обучение. И что тогда? Потребует вернуть оплату или часть? Я решил переложить решение этой проблемы на плечи Серого и отправился спать, предварительно поставив на номер защиту. Самую простенькую, быстро развеиваемую, но достаточную для того, чтобы выстоять при первом ударе. За парней я не переживал. Такую защиту они смогут сделать оба. А кроме того, у нас еще были, не побоюсь этого слова, великолепные защитные артефакты моего производства. Спал я совершенно спокойно. Никто не тревожил ни меня, ни Серого, ни Постникова. И даже нашего пилота никто не пытался вербовать». Перед завтраком я серво озадачил проблемы с прекращением ученичества. «Разве это проблема?» — удивился он. «Вписываешь все авансом и делаем на договоре приписку, что аванс не возвращается. Я прямо сейчас с Иваном созвонюсь, пусть работает». «Прямо сейчас не надо. Мы пока не решили. Вдруг ему придется делать лишнюю работу». Остановил чрезмерную активность товарища Постников. «Вот как определимся в положительную сторону, тогда и созванивайся». И вообще, у человека должен быть выходной. Если у меня нет выходного, то с чего он должен быть у других? Оскорбленно буркнул Серый. Ты же на отдыхе, на морях. Еще здесь целебные источники есть, хохотнул Постников. Подлечишь страдающую нервную систему. После завтрака пилот сообщил, что останется в гостинице на весь день. Не прильчали его ни экскурсии по городу, ни возможности окунуться в местное море. Таксист нас уже ждал. Мы еще за завтраком решили первым делом осмотреть остатки поместья, поэтому туда и поехали. При свете дня город выглядел очень симпатично, но город в комплект не входил, поэтому рассматривал я его без особого интереса. Проезд на территорию бывшего поместья Карповых охранялся, но она сообщили, поэтому пропустили сразу после проверки документов. Мы с Серым двинулись дальше, а Постников задержался на проходной, Его куда больше волновали потенциальные подчиненные, чем состояние дома. Вид разбомбленного особняка несколько притушил ожидания нашего финансового директора, потому что было видно, что повреждения давние, а восстанавливать их никто не собирался. Даже та часть, которая осталась целой и при окнах, выглядела нежилой, а когда мы зашли внутрь, выяснилось, что она еще и разграблена полностью. Не осталось в доме ничего ценного». «А сам дом хорош», — неожиданно выдал Серый. «Будет после того, как мы его восстановим. Сосновый лес опять же рядом, полезно для здоровья. И Полине будет где развернуться. От этого парка вообще ничего не осталось, а в нашем ей уже скучно». А оно нам нужно, второе поместье?» «Полигон нужен подальше от первого. Вообще все опасные эксперименты сюда перенесем». Он стоял у окна и осматривался. «Смотри, остальные строения почти все целы». На них тратиться не придется, уже плюс. Но зато вот на это все. Я махнул рукой вправо и влево. Тратиться придется очень много. Плюс за поместьем кто-то должен будет постоянно приглядывать. Не разорвешься. Плюс ставить стационарный портал довольно дорогое удовольствие. Я вообще боюсь, что это все пока для нас слишком дорого. Понимаешь, Ярослав, я не боюсь, я знаю, что дорого. Но боюсь что больше у нас такой возможности заполучить столь солидное владения не будет. Если предложат что-то в большей сохранности, то оно будет куда меньшего объема. Да, мне тоже кажется, что туманы спихивают нам то, что для них убыточно, а для нас вкусно выглядит. Но выставь они этот куш на аукцион, знаешь, какая драка началась бы? Я запустил сканирование по дому. Чисто. Не осталось ни следа от заклинаний, которых когда-то здесь было предостаточно. От систем водоснабжения, отопления и канализации тоже не осталось ни следа. Если их все устанавливать, взять за основу поместье вишневских, все-таки там это устроено оптимально, то сил, времени и денег сюда вбухать придется очень много. А дохода конкретно с этого здания мы не получим ни копейки, одни расходы. Поехали смотреть санатории, вздохнул я. А потом будем решать.